В семействе хищных сумчатых – дасиуридая, ноги одинаковой длины, пятипалые, хвост длинный, не приспособленный для хватания, желудок простой, слепой кишки нет, у некоторых нет и сумки. Сюда относятся прежде всего 25 видов сумчатых куниц, живущих в Австралийской области от Новой Гвинеи до Тасмании. Все это ночные животные. По образу жизни разнообразные, так как живут и в норах, и на деревьях, и в лесах, и по берегу. Более крупные виды дикие и неприручимы. Мелкие же смирны и легко привыкают к неволе. Человек усердно преследует всех их, как вредных зверей. Самый крупный из сумчатых хищников – сумчатый волк или мешкопес, тилокинус киносарпарус, имея в длину 3,5 фута и полуторафутовый футовый хвост, он по величине весьма близко подходит к шакалу. Что касается наружности, то в этом отношении сумчатый волк более всего похож на собаку. Тоже длинное туловище, тоже тупое рыло, те же стоячие уши, та же форма головы. Лишь более короткие ноги, иное расположение зубов, их 46, полосатая спина, большие темно бурые глаза, снабженные мигательными перепонками, и сумка несколько нарушают это сходство. Мех короткий, несколько курчавый, серо-бурого цвета, поперечные полосы черные. Живет сумчатый волк исключительно в Тасмании, или в земле, где прежде он встречался в огромном числе к величайшему вреду для стад колонистов. В настоящее время, однако, ружья фермеров сделали свое дело, и сумчатый хищник попадается лишь в горах внутренней части острова. По образу жизни пес ночное животное. Его глаза не выносят дневного света» и днем он укрывается в расщелинах скал, в темных недоступных теснинах, в ущельях и норах. Подобно нашей сове, днем это неповоротливое, неловкое существо, зато ночью он совершенно изменяется и становится чрезвычайно ловким, проворным хищником, опасным для всех небольших животных. С замечательным искусством подкрадывается мешка пес к стаду черных лебедей и одним скачком настигает неосторожную жертву. Иногда он пускается и на более трудную охоту, преследует быстрого кенгуру в кустарниках или ловит в болотах и реках утконоса. Одним словом, ни одно из животных вандименовой земли, кроме лишь исполинского кенгуру, не может считать себя в безопасности от зубов дерзкого проворного хищника. Даже австралийского ежа, ехидну, не спасают его острые, как иглы, колючки. Мучимый голодом пес или спускается на берег моря, где довольствуется ракушками и слизняками, или забирается в хлевы и птичники поселенцев. Последние справедливо ненавидят сумчатого волка и стараются истреблять его всеми средствами. Стреляют из ружей,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 Еще злее ближайший родич песа, дьявол колонистов, саркофилус ульсинус, бешеный зверь. Неуклюжий, толстый, производящий отталкивающее впечатление своей злостью и в то же время глупый. Короткий, мягкий мех его, черный, как сажа, только на груди белый ошейник и два белых пятна. Длина до полутора аршин. Причем поларшина занимает пушистый хвост. Вначале дьявол доставлял колонистам Тасмании много хлопот, препятствуя разведению домашней птицы и свирепствуя в курятниках с кровожадностью куницы. Поэтому его везде ожесточенно преследовали, тем более что мясо его очень вкусно. Теперь он встречается крайне редко. Подобно мешкопесу, Это ночное животное. Осанка его напоминает медведя, а голос – нечто среднее между звучным лаем и ворчанием. Его прожорливость часто бывает причиной смерти, так как он безрассудно идет на всякую приманку. Пищу его составляет все живое, что попадается по пути. При обороне это животное бешено защищается, наводя страх на собак. Собственно сумчатые куницы, дозуирус, занимают по общему виду среднее место между лисицами и куницами. Тело у них тонкое, вытянутое, голова на длинной шее, заостренная, хвост длинный, повислый, ноги низкие, задние немного длиннее передних и без большого пальца, пальцы с крепкими серповидными когтями. Один из наиболее известных видов — пятнистая куница, виверинус, чало бурого цвета, снизу белого, длиной до 40 см, с хвостом в 30 см, водится в Валлисе, Виктории, Южной Австралии и Тасмании, в лесах по берегу моря, днем прячется под корнями деревьев или камнями Питается мертвыми животными, выброшенными морем, но не отказывается и от живой добычи, Посещает также курятники. Походка ее крадущаяся, осторожная, но движение быстрый и ловкий. Детенышей 4-6. В неволе она искушна и зла. На родине ее всячески преследуют. Еще вреднее для домашней птицы Маленькая кровожадная тафа, или сумчатая соня, фаскологае пеникилята. По внешности красивый зверек с нашу белку. 24 см тело и 22 см хвост, покрытый длинным мягким волнистым мехом, сверху серого, снизу белого цвета. По кровожадности и смелости редкий хищник поспорит с тафой. От нее не защитит ни стена, ни ров, ни изгородь. Кровожадный зверек, пользуясь своей незначительной величиной, всюду пролезает, производя страшное опустошение среди домашней птицы. К счастью, еще у него нет таких резцов, как у крыс, и хорошая дверь преграждает ему путь. Второй вид — желтоногая сумчатая мышь — флавипас. Всего 13 см длины с хвостом в 13 см. Мех черноватый с крапинками, снизу белый. Далее укажем на сумчатого тушканчика Antachinomus Laniger. Маленькое стройное животное длиной 20 см, причем хвост занимает 13 с очень большими ушами длинным носом с кистью и очень длинными задними ногами. Длинная, тонкая, мягкая шерсть, сверху серая, снизу светлая. Живет в лесах Валлиса и Квинсленда, питаясь насекомыми. Последний из хищных сумчатых, на кого мы обратим внимание, муравьет Мирмекопиус фасеатус, величиной с белку, длиной до 25 сантиметров, хвост 18 сантиметров. Тело его длинное, голова заостренная, четырехпалые задние ноги, несколько длиннее передних пятипалых, хвост длинный косматый, сумки нет. Так что название «сумчатого» не совсем подходит к нему. Зубов по 54 Язык тонкой, длинной, гладкой. Густой мех, своеобразные окраски, охрово-желтый цвет передней и верхней части тела постепенно переходит сзади в густо-черный, прерываясь белыми или рыжеватыми поперечными полосами. Бегает не особенно скоро, мелкими прыжками, но умеет зато хорошо скрываться от преследователя в дуплах, под корнями, в щелях скал и прочим. Если его поймают, не пытается защищаться, а только слабо хрюкает, неволю не переносит, хотя без сопротивления подчиняется ей. Детенышей 5-8. Пища главным образом муравьи. Говорят, однако, что он ест и других насекомых, а также траву и смолу эвкалиптов. Последнее семейство сумчатых – двуутропки дидельфидае, заключает животных величиной часто с мышь, а иногда с домашнюю кошку. Тело у них плотное, с более или менее заостренной головой, хвост или длинный, и тогда голый на конце и приспособлен для хватания – или короткий волосатый. Лапы пятипалые, задние ноги несколько длиннее передних, у одного рода с плавательными перепонками, зубы как у настоящих хищников. В прошедшие геологические периоды двуутробки были распространены в Европе, теперь же населяют в числе двух родов и двадцати четырех видов только Америку, притом больше южную. Все живут в лесах, поселяясь в дуплах, в подземных норах, в траве. Один вид превосходно плавает. Все ночные животные и ведут одиночную бродячую жизнь. Походка и медленно, и не тверда. Из внешних чувств лучше всего развито обоняние. Душевные способности незначительны, хотя в хитрости им нельзя отказать. Они очень искусно избегают ловушек, питаются двуутробки мясом, насекомыми, червями, рыбой, а некоторые производят большие опустошения среди домашних животных. В случае преследования они не защищаются, а предпочитают притворяться мертвыми и Или спрятаться. В страхе издают противный запах, вроде чесночного. Голос их, шипящие звуки, слышен лишь, когда их бьют. Детеныши рождаются довольно беспомощными существами, в числе от 1 до 14. К неволе двуутропки скоро привыкают, но их не стоит держать. Внешность у них безобразная, запах отвратительный. К тому же и в неволе они опасны для домашней птицы. В Бразилии их ловят, подставляя сосуды с водкой. Говорят, что животные эти страстно любят ее. Из двух трубок наиболее известный опоссум Диделфис марсупимелис длиной до 45 см с цепким хвостом 42 см. Цвет его колеблется от белого до черного. Живет в кустарниках и лесах Северной и Южной Америки. По внешнему виду апостсум крайне напоминает собой крысу. Особенно помогает сходству узкая, усаженная усами морда этого животного и его голый, покрытый чешуйками хвост. Этот последний орган служит для опосума настоящей пятой лапой. Живя на деревьях, апостсум постоянно пускает его в ход, обвивая его цепкими кольцами то ту, то другую ветвь. Из других органов опосума. наибольший интерес представляет сумка женских особей, где доканчивают свое развитие новорожденные детеныши. Это складка кожи живота, образующая настоящий мешок и расположенная как раз в том месте, где находятся соски. Обыкновенно беременность у опоссума самки длится всего две недели. Очень естественно, что детеныши рождаются на свет совершенно неразвитыми, Они похожи на студенистые комочки величиной с горошину и весом всего в 5 граммов. Поэтому мать немедленно после рождения переносит их в сумку, где они и остаются в течение 50-60 дней, достигая за это время полного развития. Но и после того маленькие апостсумы остаются некоторое время в сумке матери, Лишь достигнув величины крысы, они покидают это безопасное убежище и ходят вместе с матерью на свободе. Характер опоссума столь же непригляден, как и его фигура. Это одно из самых кровожадных животных Северной Америки. Ни одно из более слабых животных не безопасно от его нападения, но особенно любит он врываться в птичники где убивает сразу массу птицы, не прикасаясь к мясу жертв, а только выпивая их кровь. За это американские фермеры ненавидят опоссума и преследуют его как только можно, хотя убитое животное не приносит никакой другой пользы, кроме того, что перестает разбойничать. Вот что говорит о привычках этого животного «одюбон». Я живо представляю себе, как опоссум, тихо и осторожно, пробирается по тающему снегу, обнюхивая землю. Не попадется ли что-нибудь вкусное? Вот он напал на свежий след тетерева или зайца, поднял рыло кверху и фыркает. Наконец решился и спешит по избранному пути с быстротой скорохода. Вот он остановился, ищет и, очевидно, находится в нерешимости, куда идти, потому что предмет его преследования сделал значительный прыжок или задал колено, прежде чем апосум напал на его свежий след. Он выпрямляется, на минуту приподнимается на задние лапы, оглядывается, нюхает и рысцой пускается дальше. Вот он остановился у большого дерева. Он обходит вокруг огромного ствола по покрытым снегом корням и, заметив между ними отверстие, мгновенно проскальзывает в него. Проходит несколько минут. Наконец он является, таща в зубах убитую белку, и лезет на дерево. Тихонько поднимается он, не останавливаясь на первой ветке. Он рассчитывает, что здесь будет слишком на юру, и поэтому лезет выше, чтобы спрятаться в густых кустах, переплетенных диким плющом. Здесь он усаживается на покой, цепляется хвостом за ветку и раздирает острыми зубами несчастную белку, придерживая ее передними лапами. Наконец наступили веселые весенние дни. Пробивается могучая растительность. Но бедная посум голодает и изнемогает от истощения. Он ходит на берега заливов и счастлив, если поймает лягушку, которая доставляет ему нероскошную трапезу. Мало-помалу пробивается клюква и крапива, и он с удовольствием пожирает молодые стебли. Утренний крик тетерева восхищает слух алчного хищника. Он знает, что скоро откликнется тетерка, по голосу которой можно будет выследить ее гнездо и с наслаждением выпить яйца. Проходя лесом то по земле, то пробираясь с дерева на дерево, он слышит пение петуха, и сердце его трепещет при воспоминании о роскошном пире прошлого лета, когда он забрался в курятник соседней фермы, Осторожно идет он дальше, и вот, наконец, он в птичнике. Зачем, честный поселянин, настрелял ты прошлой зимой столько ворон и воронов? Ты повеселился и потешил себя. Спеши же теперь в ближайшую деревню. Добывай пороху, чисти свое ржавое ружье, ставь западни и учи своих ленивых дворняжек караулить апоссума. Он идет. Солнце только что село, но голод хищника не спит. Слышишь ли голос лучшей твоей курицы, которую он схватил? Хитрое животное утащило ее. Делать нечего. Остается только заготавливать западни и подстерегать лисицы сов, которые торжествуют, видя, что ты погубил бедную ворону, их врага и твоего друга. «А что, дорогая курица, под которую ты подложил дюжину яиц, как-то она отделалась?» Несмотря на ее боязливый крик, на ее растопыренные перья, апостум съел одно за другим все ее яйца. «Взгляни, как бедная птица бегает по двору и, обезумев от страха, еще зовет своих детей. А все стрелянье ворон». Будь ты добрее и предусмотрительнее, апостум остался бы в лесу и удовольствовался бы белкой или зайцем, яйцами тетерева или виноградом, так роскошно покрывающим ветви наших деревьев. Впрочем, слова мои не пойдут тебе впрок. Но предположим даже, что поселянин поймает апостума на месте преступления, ярость побуждает его кинуться и топтать животное ногами. Апостум, чувствуя свое бессилие, свертывается клубком. Чем более свирепствует поселянин, тем меньше признаков жизни подает животное. Наконец оно лежит, хотя не мертвое, но совершенно истощенное, открыв пасть, высунув язык с помутившимися глазами. — Ну, должно быть, тварь издохла! Говорит поселянин. Но берегись она не сдохла, а только опосумствует. Едва уйдет, враг вскакивает и убегает в лес. В неволе, напротив, опоссум Санлив вял и страшно глуп. Шкура этого животного поступает в торговлю под именем Кенгуру. Самый крупный вид из двух трубок Ракоедная двуутропка Дидельфис Пилендер, тело которой 24 сантиметра длины, а хвост 32 см, Густая мягкая шерсть грязно-желтоватого или рыжевато-серого вверху, желтая внизу. Сумка неполная и состоит лишь из двух складок кожи. Живет в лесах жаркого пояса Америки, особенно в Бразилии. Все время проводит на деревьях, спускаясь только для охоты вниз. Цепкий хвост ее ловко обвивается кругом ветвей. На земле ходит медленно, тем не менее ловко справляется с мелкими млекопитающими, земноводными, насекомыми и раками, составляющими ее пищу. На деревьях она охотится за птицами и их яйцами, нападая также на домашнюю птицу. Наконец, двуутробка плавун, киронектес минимус, до 40 сантиметров длины, с таким же хвостом, отличается своими пятипалыми ногами, с плавательной перепонкой и серповидными когтями на задних, более длинных ногах, Большой палец передних ног удлинен. Возле него находится как бы шестой палец, представляющий удлинение гороховидной кости. Морда длинная, заостренная. У самки полная сумка. По виду это животное похоже на крысу. Уши яйцевидные, кожистые, голые. Во рту защечные мешки, что как будто указывает на растительную пищу хотя плавун питается главным образом рыбой. Мех сверху пепельно-серый, с черными полями, снизу белый. Живет в реках Южной Америки. Самка рождает до пяти детенышей, вынашивает их в сумки, потом ведет их в воду и там обучает плаванию и охоте.